Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Роман. Журнал «Новый мир». Номера 8, 9, 10, 11 за 1988 год. Читает Николай Козий. Предисловие. Много лет назад в Голицынском доме творчества Юрий Домбровский дал мне прочесть эту рукопись со столь интригующим названием. Я знал, что он работает над продолжением, когда-то поразившей нас книги «Хранитель древностей». Хранитель успел появиться в новом мире 1964 год, номера 7-8, получил международное признание. Автор двигал свой замысел в новой книге, обещанной редакции но, увы, время к этому времени остановилось и стало медленно ползать в мертвую зону сталинской ары. Радостная, сумбурноватая, короткая, как полярное лето эпоха Хрущева, кончилась. Может быть, надорвалась на выносе тела Гинсека из мавзолея? Написанный роман уже невозможно было напечатать. Говоря о замысле своей книги, Юрий Домбровский часто повторял. «Я решил ничего не выдумывать». Я решил описать то, что знаю лучше всех. Я решил описать свою жизнь. Никто ее не знает лучше меня. Конечно, это роман в самом классическом смысле этого понятия. И все-таки подлинность собственного опыта придает ему какой-то особый лиризм. Юрий Домбровский прошел все круги сталинского ада. Он поистине посетил всей мир в его минуты роковые. Все благие следователи не отличались ни мудростью, ни какой-то сверхъестественной хитростью. И все-таки именно они были творцами той сталинской истории, Автор всматривается в них, то с горькой насмешкой, то с брезгливым презрением, но всегда проницательно и глубоко. «Факультет ненужных вещей» — это книга, написанная в эпоху фарса, уцелевшим свидетелем трагедии 37 года. Особое обаяние ее в невероятном, но естественном переплетении образов жизни — и антижизни, мертвящая канцелярия и горная река, обдающая бодрящей водяной пылью, мрак тюрьмы и летнее Южное море, женщина-смерть-следователь и женщина-жизнь, воспоминания о любимой и главное проявление жизни и света перед наступающим мраком, мысль. Героев романа интересно слушать, даже если мы с ними и не согласны, даже если и сам автор порой вольно толкует слова известных мыслителей, поэтов. Герои рассуждают охотно много, заразительно. Мы от этого отвыкли. Но это было естественным свойством великой русской классической литературы. И это дает очаровательное чувство Возвращение в родной дом. Чем опаснее становится думать, тем напряженнее размышляет главный герой романа Зыбин. При всех человеческих слабостях Зыбин — это культура, мысль, это память, это дух России. Мысль сама по себе есть источник милосердия. Тирания Сталина сужала, коверкала, уничтожала мысль не потому, что она правильна или неправильна, а потому что мысль – величайшее препятствие расчеловечиванию человека. В те времена дефицит мысли как бы оправдывался необходимостью сначала решить материальные проблемы, и мало кому приходило в голову, что дефицит мысли будет вечно приводить к товарному дефициту. Зыбин мыслит, следовательно, борется с тиранией и потому в высшем смысле, а не в смысле нелепых обвинений, он действительно враг машины уничтожения задолго до того, как она его в себя втянула. Право — часть культуры, которую человечество вырабатывало тысячелетиями. Когда Зыбин напоминает следовательнице, что она нарушает правовые нормы, с легкостью необыкновенной отвечает ему, мол, все это факультет ненужных вещей. Там, где нарушено право, все превращается в факультет ненужных вещей. Совесть, жалость, любовь, честный труд, традиции народа. Там, где право заменено зыбкой категорией Классовой целесообразности никто не чувствует себя в безопасности. Вчерашний всесильный палач сегодня может стать жертвой. Что-то пошатнулось в карьере самоуверенного хама следователя Неймана. Его еще не тронули, но он уже охвачен смертной тоской и страхом. За спиной ничего нет, кровавая пустота. Он уезжает за город и ночью у реки встречает крестьян, которые сторожат труп утопленницы. Сидят у костра, готовят уху, разговаривают, угощают Неймана, не зная да и не интересуясь, кто он такой. Сцена исполнена невероятной творческой силой и философской многозначительности. Вот жизнь. Вот люди, вот вечность, под шум реки. Предчувствие истины чуть забрежило в мутном сознании следователя, но, увы, кажется, для него это поздно. Драматичность описываемых в романе событий делает особенно поэтичными, порой волшебными, картины жизни и пейзажи казахстанских нагорий. Все видится как бы... В тютчевском прощальном свете. «Рукописи не горят», — говорится в знаменитом романе, — «гордость отчаяния». «Особенно хорошо они не горят», — добавим мы, — «когда рукописи напечатаны». «Напечатаны у себя дома». «Как жаль, что Юрий Домбровский не дожил до этого дня». Примечание. Роман впервые опубликован в 1978 году издательством «Имкопресс» в Париже. Но если он столько лет писал свою книгу с таким упорством, порой испытывая самую подлую нужду, и при этом знал, что она не имеет ни единого шанса на напечатание, значит, он был уверен, что книга нужна всем нам и он довел свою работу до конца. Нет и никогда не было значительного художника без этого всепобеждающего чувства внутренней правоты. У Юрия Домбровского всегда оно было. Как бы ему ни было трудно, как бы он ни был унижен внешними обстоятельствами, он всегда высоко нес свою чубатую голову Высоко. Фазиль Искандер.